После словия автора. Друзья, вы держите в руках второй том Болгарских тайн, хотя я признаюсь, намеревался ограничиться одной книгой. Однако после повышенного интереса, который проявили к ней читатели, первые строки рейтингов, присуждение престижной премии, мои болгарские друзья принялись уговаривать меня взяться за написание второго тома. Благо, увлекательных тайн в истории Болгарии имеется предостаточно. Я еще раз просмотрел свои архивные папки и после недолгих раздумий согласился. Что получилось из этой затеи судить вам, мои уважаемые читатели. Ну а я со своей стороны буду надеяться, что ознакомившись с новой порцией болгарских тайн, а их во втором томе заметно больше, чем в первой книге, вы еще больше полюбите эту удивительную страну. Во втором томе я, как и в первой книге, изложил в каждой главе конкретные загадки болгарской истории и привел варианты их разгадок, конечно же, представив как существующие версии их разрешения, так и свои умозаключения. Возможно, некоторые мои догадки и выводы кому-то покажутся спорными, однако хочу вас заверить, что взяты они не с потолка, а являются плодом скрупулезного изучения первоисточников и анализа научных работ по каждой теме. Следует отметить, что, как и в первом русскоязычном издании «Болгарских тайн», во втором томе все таинственные события от древнейших времен загадочной варнинской цивилизации до практически наших дней представлены в хронологическом порядке. А они охватывают, только вдумайтесь – Восемь тысяч лет истории. При этом некоторые из представленных тайн неизвестны не только российскому читателю, но и болгарскому. В работе над вторым томом мне, как и при написании первой книги, оказали большую помощь мои болгарские друзья. Без их активной поддержки этих книг попросту бы не было. Пользуясь случаем, я еще раз хочу искренне поблагодарить их всех, а особую признательность выразить журналисту Марину Делчеву, обладающему широчайшими познаниями в области культуры, истории и этнографии, и профессору, доктору исторических наук, директору Национального исторического музея Болгарии Божидару Димитрову. Несмотря на то, что в этих двух книгах я постарался осветить около сотни увлекательных исторических тайн, Еще больше загадок остаются пока неразгаданными. Поэтому я предвижу, что и второй том не станет завершающим в этом цикле. Особенно с учетом того, что мои болгарские друзья уже уговаривают меня продолжить работу над загадками таинственного прошлого их удивительной страны, населенной замечательными людьми. Болгарский народ всегда испытывал братское отношение к России и русским, какие бы политические коллизии не разводили наши страны по разным полюсам. Мы многое сделали друг для друга. Через Болгарию на Русь пришли православие и кириллица, а русские много лет спустя освободили Болгар от пятисотлетнего гнета Османской империи. Такие вещи не забываются, и я уверен, взаимное уважение двух славянских народов друг к другу со временем будет только крепнуть надеюсь свою скромную лепту в это дело внесет и книга которую вы держите в руках я искренне желаю моим болгарским братьям и сестрам живущим не только в своей стране но и по всему миру благоденствие и достатка болгарскому государству мира и процветания а всем читателям этой книги Приятного знакомства с увлекательным миром исторических тайн Болгарии. Ваш Андрей Кудин.